Мое восхищение Уильямом Брэндом как актером возросло. Он разыгрывал из себя подвыпившего человека, болтавшего с пьяну всякую чепуху, а на самом деле он ни на секунду не терял ясности рассудка. Бедная Лена! Лидон привез ее на курган и обнаружил, что книга не та. Неудивительно, что он так настойчиво старался заманить меня в кикилка и захватить меня живым. «Да, мистер Юлитт!» продолжал между тем бранд «Книга была у меня. Нам нужен был только образец. Благодаря вашей изобретательности, ну, скажем, лучше настойчивости, он теперь у нас тоже». «Все было ясно. Почти все. Еще одна деталь. Каким образом вы попали на эту квартиру, на Динамарков?» бранд посмотрел на Веру и улыбнулся. «Это очень легко. Вера очень богатая» и у нее много недвижимого имущества. А это один из ее домов с меблированными квартирами, которые она сдает. И квартира оказалась в тот день свободной. Новые жильцы должны были переехать только на следующий день. И она дала мне ключ от этой квартиры. Он взглянул на часы и, положив образец руды в карман, встал. «Ну, пожалуй, мне пора идти». У меня в лаборатории свидание с одним минерологом из ФБР. Мы произведем анализ этого кусочка. Он протянул мне руку. «Вы, кажется, собирались успеть на десятичасовой самолет?» «Да», — сказал я. «Нет необходимости в том, чтобы болтаться здесь, если вы не хотите пожить в Новом Орлеане. Позже вы нам понадобитесь. Надеюсь, вы понимаете, что подобные вещи не следует разглашать». «Вы понимаете всю важность этого для Америки, да и для всего мира, фактически?» Он улыбнулся. «Передайте привет вашей жене». Он помахал рукой Вере и ушел. Вера встала, я тоже. На ней все еще был тот же самый красный костюм. Я не понимаю, как можно было сохранить цветущий вид, пробыв столько времени, связанной в ванне. Она улыбалась своей милой приветливой улыбкой. Я подошел к ней ближе и взял ее за руки. «Бросать женщин в ванны не относится к числу моих постоянных привычек. Я надеюсь, вы простите меня». Она откинула свои черные волосы. «Простить? Вы говорите о прощении, в то время как я все время лгала, обманывала и обжуливала вас. Это я должна просить у вас прощения». «Примите также огромный букет от меня». «Спектакль, который вы разыграли, был всем спектаклем спектакль «Спектакль?» — возмутилась она. «А что такое спектакль? Вы думаете, я совсем не такая, какая я есть?» «Ну, ваш акцент, ваша...» «Вы все еще говорите об акценте?» Глаза ее засверкали. «Вы все еще думаете, что я поддельная?» «Нет, я не поделываюсь, я так говорю, и всегда так говорила». Неужели вы думаете, что если бы я могла говорить по-другому, я не стала бы так говорить? И, вероятно, вы на самом деле балерина, да? Конечно, я балерина, артистка балета и критик. Критики говорят, что если я буду работать, и вы действительно вышли замуж за старого мексиканца. А что вы думаете? Вы думаете, он является мне только в сновидениях? «Конечно, я вышла замуж за старика и за денег, и он умер. А почему, вы думаете, я ношу на кладбище туберозы и лилии?» «Значит, это действительно все правда», — сказал я. «И притом работаете на правительство Соединенных Штатов? Что за девушка?» «Кто сказал, что я работаю для правительства Соединенных Штатов?» Глаза все еще сверкали, но она уже смеялась своим заразительным смехом. Вы думаете, они завербуют такую девушку, как я, с птичьими мозгами? Это смешно. Тогда каким же образом вы включились в эту историю, я никак не могу понять. Как я включилась? Она пожала плечами. Из-за мистера Бранда он позвонил мне по телефону в Мехико и сказал, «Вера, мне нужна твоя помощь. Вот каким образом я включилась». «Он ваш друг?» «Кто? Мистер Бранд?» Она была, по-видимому, очень довольна. «А вы что, ревнуете?» «Вы вспомнили о ноге, которая разговаривает под столом?» «Это чепуха. Я это все выдумала. Никакого разговора ногами между мной и мистером Брандом не было». «Моя мать, вы помните? Я говорила вам о ней. Она тоже танцовщица. Великая. Да, я знаю». «Ну так вот». Это моя мамочка год назад вышла замуж за мистера Бранда. «Значит, вы падчерица Холидея?» «Падчерица? Ах, это так называется, падчерица!» Она еще ближе подошла ко мне и подняла вверх свое личико. «Но хватит говорить об этих вещах. Я знаю, вы думаете об этой красивой женщине, которая ждет вас». Она была совсем близко и такая очаровательная. «Я думал о многих вещах, которым никогда не суждено совершиться». «Да», — сказал я, — «пожалуй, да». «Тогда позвоните ей», — она улыбнулась. «Всегда вы, красивые мужчины, по-скотски обращаетесь с женщинами». «Откуда ей известно, когда вы приедете в Нью-Йорк? Вы ей сказали? Вы послали ей телеграмму?» «Нет. Она должна сидеть там и ждать, пока ее повелитель соблаговолит прийти». Она показала на письменный стол. Телефон. Вера в качестве покровительницы Жон — это нечто новое. Но идея с телефоном была неплохая идея. Я подошел к нему и заказал разговор с Нью-Йорком. Пока я ожидал соединения, меня охватило странное чувство, как будто я переселялся из одного мира в другой. Послышался голос Айрис. «Хэллоу!» «Хэллоу!» — сказал я. «Питер!» — голос радостный, и радость постепенно охватывала все мое существо. «Питер, где ты? В Мексике?» «Нет», — сказал я, — «в Новом Орлеане. Я вылетаю с десятичасовым самолетом». «В Новом Орлеане? А что случилось? Вынужденная посадка?» Я взглянул на Веру. Нет, не вынужденная посадка это целая история. История, что-нибудь случилось, что-нибудь очень интересное. Да, очень интересное с хорошими людьми. Я снова взглянул на Веру. С чудесными людьми, не земными. Ой, мне не терпится услышать. И вообще мне хочется, чтобы ты поскорее приехал. Я подумал о ней, находящейся на другом конце провода. И эта мысль отдалила от меня все остальное. Все казалось нереальным. Мне тоже не терпится увидеться, Айрис. Тогда торопись, у меня немного времени. Скорее клади трубку. До свидания, милый. До свидания. Я положил трубку, и ко мне подошла Вера. Она с тоской смотрела на меня из-под своих густых ресниц. — Чудесные люди! — проговорила она. — Это я? Я улыбнулся ей. — Да, вы! По лицу скользнула тень сомнения. — А что такое неземная? Я обнял ее и поцеловал. Это был печальный поцелуй, напоминающий о том, чего так никогда и не случилось. — «Неземная», — сказал я, — «это значит великолепная, красивая, очаровательная, величайшая артистка во всех четырех полушариях». Через две недели мы с Айрис лежали в постели, завтракали и просматривали воскресные газеты. Когда Айрис перегнулась через меня, чтобы взять театральный раздел газеты и объявление о предстоящей премьере моей пьесы, Я заметил внизу страницы маленькую статейку Я прочитал Американский археолог вернулся в джунгли И далее сообщалось, что Джозеф бранд Знаменитый финско-американский археолог Таинственно появился опять в лагере своей экспедиции Вот и все, что там было сказано Но я прочитал между строк гораздо больше Это значит, что перуанское правительство поработало. Это значит, что соучастники Ледона в тюрьме. «Милый», — сказала Айрис, размахивая листком с театральными новостями. «Посмотри, какой чудесный мой портрет. Посмотри, верно ведь я хорошо получилось?» Я обнял ее и посмотрел. «Линди Сима", сказал я. Она подозрительно взглянула на меня. «А что такое линдисима?» «Красивая», — сказал я. Читал Валерий Стельмощук Январь 2017 год